Глава 17. Околпаченные. На полуюте Арабеллы под яркими лучами утреннего солнца заседали разочарованные офицеры. Капитан б л а т на тот момент совершенно п о л духом и всерьез подумывал о возвращении к прежней профессии. Ведь как классно было трудиться простым доктором. Пусть меньше денег, зато и нервов никаких. А сейчас... Он провел великолепный бой, легко разгромив противника с весьма подавляющими силами. И все же это была пиррова победа. Обидно. Всего лишь три точных выстрела городской батареи, о существовании которой они даже не подозревали, и весь триумф превратился в поражение. Корсарам совершенно ясно дали понять, что с наскока город не захватишь. Они вынужденно застряли между двух огней. Уйти побитыми им не позволяла пиратская честь, а болтаться посреди озера в ожидании, пока ускользнувший испанец п р и в е д е т подмогу, тоже было чревато. Да, чудесное местечко Маракаеба было набито золотом, но отнять его можно было, лишь овладев городскими укреплениями. Вряд ли гарнизон города, теперь еще и усиленный моряками Сальвадора и Анкарнасиона, подумывает о сдаче. Наоборот. Все были полны решимости сполна поквитаться с проклятыми корсарами за подло разгромленную эскадру благородного Дона Мигеля. В горячке капитан Блад потребовал немедленно отремонтировать корабли и тут же атаковать городские укрепления. Но Хакторп с вампиром Ибервиллем сумели отговорить его от этого сумасшествия, практически схватив за руки и насильно отпаивая ромом. Едва лишь спокойствие и хладнокровие вернулись к нему, Питер попытался трезво оценить сложившуюся ситуацию на пьяную голову. «Не ищите в этом противоречий. Они есть». Итак, Арабелла не могла выйти в море. Инфанта едва держалась на воде. Лафудр они сами сожгли. В никому не нужном форте оставался забытый вампирский гарнизон, который также не следовало бросать на произвол судьбы. В конце концов, Блад вынужденно согласился с тем, что у них нет иного выхода, кроме как вернуться под защиту форта, все починить, заново переосносить корабли и лишь потом рисковать зубами вырвать победу во втором раунде. Вот так, тихо, без аплодисментов и фанфар, в пустующий форт вернулись победители, разбитые в коротком, но ужасном бою. Здоровое раздражение Блада еще более усиливало с ь мрачным нудением к а у з а к а Воодушевившись быстрой и легкой победой, Над превосходящими силами противника бретонец при первом же выстреле городских пушек впал в глубокую депрессию, заразив этой же нехорошей болезнью большую часть французских корсаров. «Все кончено!» — кинул сон к Бладу, пытаясь схватить его за рукава Камзола. «На этот раз мы попались. Мы умрем? Я ведь говорил, да? Мы все умрем!» «Я слышал это и раньше», — терпеливо огрызнулся капитан Блад. Но никто не станет отрицать, что мы вернулись с большим количеством кораблей и пушек. — Что толку от пушек и кораблей, если нас всех убьют? — Ну тогда беги плакаться в ногах адмирала. — А я и разговаривать не хочу с такой трусливой тварью. — Ты смеешь называть меня трусом? — Да, смею. — А ты против? Бретонец, тяжело сопя в две дырки, из-под лобья уставился на обидчика. Однако требовать от него... у д о в л е т в о р е н и е не стал, помня судьбу Левосера и прекрасно понимая, какое удовлетворение можно схлопотать от капитана Блада. Поэтому он натянул улыбку, пытаясь перевести все в шутку. «Ну, это уже не смешно, Питер. С друзьями так не поступают, а?» «Ты мне не друг, Каузак, и мне до смерти надоело вытирать тебе сопли. Если ищешь спокойной жизни, то не выходи в море, а сиди в курятнике. Думаю, там тебе самое место». Разразившись бессвязными проклятиями, действительно более напоминающими петушиное кукареканье, кривоногий каузак тут же отправился к своим людям совещаться, рыдать, ругаться и решать, как быть дальше. А капитан Блат, не забывая и о своих врачебных обязанностях, заглянул к раненым и пробыл у них до самого вечера, зашивая раны, вырезая пули, вправляя мозги и бинтуя конечности. Поздним вечером, Сидя при свете факелов, за импровизированным столом из старой бочки, он приказал доставить ему перо, бумагу и чернила, начав строчить на изысканном испанском «вызывающее», но весьма учтивое письмо Дону Мигелю. «Нынче утром вы, ваше высокопревосходительство, убедились, на что я способен», вежливо начал он, покусывая кончик пера. «Несмотря на более чем двойное превосходство в людях, кораблях и пушках я потопил или захватил почти все суда вашей эскадры. Мне не хотелось бы лишний раз беспокоить сон вашего высокопревосходительства этим письмом, но я человек гуманный и ненавижу лишнее кровопролитие». Блад вспомнил, сколько вампиров в его флотилии, вздохнул, но оставил текст как есть. «Ненавижу лишнее кровопролитие». Всегда хорошо звучит и всегда к месту. «Поэтому, Прежде чем круто разделаться с вами, я из элементарных человеческих побуждений делаю вам последнее китайское предупреждение. Если вы заплатите выкуп в 50 тысяч песо и поставите 100 бочек крепленного вина, а лучше рома, то я не буду у н и ч т о ж а т ь уютный туристический маракайба и оставлю вас в покое, коего вы совершенно справедливо заслуживаете по старости лет, недалекости ума, и п о л н ы й профнепригодности к морской службе. Подумав, б л а т изменил число с 50 на 350, приписав впереди тройку. «Если же вы, ваше высокопревосходительство, неблагоразумно отклоните мои скромные условия и навяжете мне необходимость боя, то предупреждаю вас, пощады не ждите. Я начну с того, что превращу в р а з в а л и н ы чудесный город Маракайба». Закончив письмо, Блад удовлетворенно облизал губы, присыпал текст песочком и адресовал конверт прямиком Дону Франциско, вице-губернатору м а р а к а й б а Ну, типа, случайно ошибся адресом. «Передайте адмиралу» и все такое. Блад правильно учел, что именно вице-губернатор был самым заинтересованным лицом и должен был стремиться любой ценой спасти свой любимый город от разрушения. Доставку взяли на себя вампиры Ибервиля. Так что уже на рассвете письмо чудесным образом попало прямо на прикроватный столик чиновника, который и обнаружил его, едва продрав глаза. Доктор неплохо разбирался в человеческой психологии. Вице-губернатор, нервный, пожилой человек знатного происхождения, сам лично, в ночном халате, теряя тапки, поспешил доставить письмо испанскому адмиралу. естественно, умолчав, что он его уже прочел, но тем не менее жарко поддержав все требования корсаров. Однако несгибаемый Д о н Мигель с практически ослином высокомерием не повелся ни на слезы, ни на мольбы, ни на доводы рассудка. Да, его эскадра была полностью разбита, но адмирал успокаивал себя тем, что якобы его случайно застигли врасплох и клялся небесами, что подобное никогда больше не повторится. Пусть даже Блад сотрет все м а р о к а е в а с лица земли, ему не уйти от сурового возмездия. А все прочее типа город, торговля, человеческие жизни и культурные ценности — суть несущественные мелочи. Вице-губернатор вспылил и при свидетелях наговорил адмиралу много дерзостей, но ответ Дона Мигеля был надменно холоден. «Если бы вы...» были верноподанным Испании, то ни за что не опустились бы до переговоров с проклятыми пиратами. — Ни о каком соглашении с капитаном Бладом не может быть речи. — Я честно выполню свой долг перед моим королем. В конце концов, у меня личные счеты с этим мерзавцем, и я намерен расплатиться сполна. Так ему и передайте. — Что? — Сам т й козел, безрогий. С этим вице-губернатора выперли вон. и бедолага чертыхаясь вернулся в свой красивый дом в Маракайба, где так уютно жил уже более 15 лет и совершенно не хотел переселяться со всей семьей в дымящиеся развалины. Посвящавшись супругой, умной женщиной, матерью четверых детей, он решился на отчаянный шаг. Свистнул Грибцов и на обычной шлюпке отправился через все озеро к едва различимой вдали красно-золотой Арабелле. Разумеется... Как только Питеру Бладу было доложено о визите столь высокого гостя, он поспешил принять его в своей капитанской каюте. Вспотевший от волнения, вице-губернатор чувствовал себя побитой собакой, в красках пересказывая содержание своей беседы с упертым адмиралом. — Ах, вот значит он как! — улыбаясь спокойно, сказал Питер, хотя его сердце болезненно сжалось. — Сожалею, сеньор. Я, как и вы... «Ненавижу бессмысленные разрушения и кровопролития. Но, быть может, увидев зарево страшного пожара, адмирал поверит, что мы держим свое слово. Вы можете идти домой, Дон Франциско, пока еще у вас есть дом». Потеряв последнюю надежду, вице-губернатор вышел из каюты, едва волоча ноги. В ту же минуту к Бладу ворвался каузак, вопя как резанный. «Клянусь своей черной душой! Я знал, что адмирала так легко не запугать! Он загнал нас в ловушку, а ты...» своим идиотским письмом, обрек всех на гибель. Мы все умрем!» «Ты закончил?» — уточнил Блад, когда француз остановился, чтобы передохнуть. «Наши корабли подбиты, мы не можем выйти в море, а если бы и вышли, то там нас все равно ждут испанцы. Я прав?» «Да, но все равно избавь меня от своего слезоразлива. Ни на что другое ты по-любому не способен». «А что ты предлагаешь?» — завизжал Каузак, — укуси меня, вампир. И я-то наивно надеялся, что у тебя будут хоть какие-нибудь полезные предложения. Но раз тебе так дорога собственная шкура в проплешинах, то лучше тебе с дружками убираться к дьяволу или к Дону м и г е л и о Тут от вас все равно пользы ноль. — И пойдем. Мы — корсары, люди вольные, и умирать из-за твоей глупости не намерены. — зарычал Каузак и, хлопнув дверью, отправился на коллективную терапию к своей команде. Буквально через десять-пятнадцать минут он гордо заявился обратно. Блад сидел, опустив голову на грудь и качая ногой. Его философское раздумье Коузак счел за уныние. — Мы с парнями решили воспользоваться твоим любезным предложением, капитан, — в ы з ы в а ю щ и й объявил он, — или, правильнее, твоим отчаянным положением. Задумчивый доктор рассеянно взглянул на Корсара. — Я только что послал человека к испанскому адмиралу передать! — что расторгаю союз с тобой, если он разрешит нам уйти с военными почестями. Уверен, что он согласится. Мои люди уже грузятся на шлюп. Мы отплываем немедленно. Счастливого пути. И это все? Что ты мне можешь сказать на прощание? Я вроде бы уже сказал счастливого пути. А, извини, оговорился. Убирайся к дьяволу. Не оборачиваясь, бросил Блат, считая тему исчерпанной. «Тебе еще конкретный маршрут указать?» «Не понял?» «Если конкретней, то в задницу, к дьяволу!» Каузак плюнул и с гнусными проклятиями выбежал вон. Еще до полудня он отплыл вместе с шестью-десятью своими сторонниками. Настроение пиратов было подавленным, но они все равно ушли, несмотря на все попытки француза и Бервиля отговорить их. Буквально через несколько минут капитану Бладу доложили, что вице-губернатор вновь слезно умоляет его принять. Видимо, короткие размышления вкупе с в е с о м о м подзатыльником от любящей супруги пошли на пользу Дону Франциско. Поэтому Питер принял его подчеркнуто любезно. «А, вот и снова вы, дорогой губернатор. Ничего, что я без вица? Ради вас мы отложили поджог города до вечера». «В темноте пламя смотрится куда эффектнее!» Дон Франциско не был храбрецом, но ему хватало трезвого ума и деловой хватки. Он сразу же перешел к делу. «Я хочу просить вас, Дон Педро, немножечко отложить разрушение города. Завтра же утром я обязуюсь доставить вам выкуп 250 тысяч песо и 100 бочек рома, который отказался дать вам Дон Мигель». «Но где же вы его соберете?» Искренне удивился Блад. Дон Франциско гордо задрал нос. «Это мое личное дело. Мне помогут мои соотечественники. Поверьте, я...» Но Блад резко оборвал его. «Клянусь всеми святыми, Дон Франциско». «Да как только вы решились прийти ко мне с такой басней? Получается, что город может до утра собрать такой большой выкуп?» «Значит, в Маракайба гораздо больше золота, чем нам казалось. Я вдвое повышаю сумму». Вы сами озвучили условия. И что с того? Я же пират. Хочу и буду уверен, что если мы протащим вас под килем пару раз, вы станете более сговорчивым. Вице-губернатор чуть побледнел, его голос дрогнул. Наверняка так бы сделали Морган, Лалоне и другие кровавые пираты, но так не может поступить капитан Блад. Вы джентльмен. Ну, пожалуйста, «Будьте хорошим, не огорчайте мою супругу, ей нельзя нервничать!» «Ах, вы старый плутишка!» — рассмеялся Питер Блат, поворачиваясь гостю спиной. «Пытаетесь сыграть на моем великодушии, не так ли?» «Взываю к вашей чести, капитан». «К чести пирата и вампира?» «Нет, вы определенно сошли с ума!» Он обернулся, оскалив длинные клыки. Однако Дон Франциско ни капельки не испугался. «Я верю в честь капитана Блада. Все знают, что вы воюете как истинный джентльмен, а эти искусственные зубки оставьте для легковерных». Капитан Блад вновь засмеялся, снял зубные протезы, изготовленные, впрочем, из настоящих вампирских клыков, но на сей раз его смех звучал издевательски. Впечатлительный вице-губернатор невольно поежился, но ему и в голову не могло прийти, что сейчас мнительный доктор смеется над самим собой. «Пусть будет так, Дон Франциско. Ради спокойствия вашей женушки, я дам вам время до утра, как вы и просите». Окрыленный хозяин города в припрыжку отправился исполнять свои обещания, а капитан б л а т крепко задумался о том, что сомнительная репутация рыцаря-пирата все же может иногда оказаться полезной. Питер вновь ушел в свои мысли. Ему грезилась прекрасная мисс Бишоп в роскошном платье с глубоким декольте. Ночь прошла спокойно. Испанцы не предпринимали ответных вылазок, а корсары наконец-то смогли толком выспаться. Приблизительно через 2-3 часа после рассвета а борт Арабеллы стукнулась большая шлюпка. Пираты подняли на палубу несколько бочонков с серебром и десяток мешков золотых слитков. Общая стоимость, по приблизительным прикидкам, корсаров как раз и вытягивала на 250 тысяч испанских песо. На словах посланник вице-губернатора передал, что бочки с ромом честно ждут их за городом. «Доставить прямо сюда в лом, что ли, было?» Недовольно прогудел Волверстон, но ему объяснили, что Дон Франциско не может сам покинуть город. А если Дон Мигель узнает о его тайных переговорах с Питером Бладом, то вице-губернатора просто повесят за измену. «Как же мы заберем наш ром с берега, черт побери!» Выяснилось, что бочки поставили в полумиле от городских укреплений на суше. Там находился большой овраг, заросший кустарником и почти вплотную примыкающий к тропическому лесу. Если бы корсарам удалось как-то незаметно высадиться на шлюпках, они могли бы постепенно перевести обещанную часть выкупа. «Да как же наши шлюпки пройдут туда незамеченными!» — горячился одноглазый гигант. «Питер! Хоть ты скажи, что Дон Мигель наверняка следит за всем озером! Питер!» Разумеется, испанцы следили. «Еще бы!» После такого морского поражения они жаждали реванша и жадно искали любую возможность отомстить ненавистному капитану Бладу. Более того, они не теряли времени даром. Им удалось снять с почти затонувшего Сальвадора 30 пушек, увеличив таким образом и без того мощную береговую артиллерию еще на одну солидную батарею. Теперь уже десятки часовых, с подзорными трубами, без перерывов на обед бдели за морем, подойти к берегу незамеченными не стоило и пытаться. «Ну и что мы будем делать?» Волверстон нашел-таки доктора и требовательно схватил его за грудки. «Ты забываешься, друг мой?» «Там наш Ром!» После секундного размышления Питер сунул за пояс пистолет. Нацеленный в живот старого друга, а тот извинился за г р у б о е н а р у ш е н и е субординации. Действительно, со всем этим надо было что-то делать, и пока лихорадочно производился ремонт кораблей, капитан б л а т неустанно размышлял над сложной задачей, от решения которой зависела дальнейшая судьба всей экспедиции. А подумать было о чем? Тем более, когда 250 тысяч п е с а уже на борту, а 100 бочек алкоголя манят тебя с берега. Сидеть в форте было слишком скучно. От неопределенности и бездеятельности среди пиратов начинались брожения, что никогда не приводило ни к чему хорошему. Люди могли взбунтоваться, сместить командование, на эйфории п о в е с т и корабли на город и позволить перестрелять себя. Оставшиеся в живых стали бы легкой добычей испанского десанта из Маракайба. В конце концов, Блатт. Надеясь, что вдохновение осенит его на месте, решил провести разведку самолично. Рискуя жизнью, на утлом индейском каное он в одиночку подобрался к городу значительно ближе, чем это позволяло осторожность. Конечно, Блат рисковал, но был обязан проверить одно возникшее у него подозрение. Прикинувшись Чингачгуком, он проплыл туда-сюда примерно на расстоянии мили от береговых укреплений. Что ж, он смог полностью удовлетворить свои подозрения. Да, вся артиллерия форта была обращена в сторону моря. Сначала он даже обрадовался этому. Довольный разведкой Питер вернулся в форт и, собрав Пита, Хакторпа, Ибервиля, Волверстона, Дайка и Огла, предложил им на всех парусах пролететь мимо берега на достаточном расстоянии от пушек и, быстренько высадив десант, забрать ром. Если испанцы и захотели бы их остановить, так для этого им пришлось бы перебросить на пиратов свои пушки. Предложение Блада было весьма холодно встречено всеми офицерами, за исключением Волверстона, который по своему темпераменту искренне любил бессмысленный риск. Более взвешенный Хактроп немедленно выступил против. «Это очень у м н о Питер», — сурово заметил он, качая головой. «С чего ты взял, что мы сможем незамеченными пройти вдоль берега? Корабли будут готовы только утром. Люди и так работают в четыре смены». Испанцы не только обнаружат нас, но и вполне успеют перетащить свои пушки. Допустим. Но вдруг... Какое вдруг? Даже если нам удастся подойти к берегу незаметно, мы можем взять с собой в ш л ю п к е лишь пистолеты, сабли и кортики. Неужели ты веришь, что три сотни смельчаков могут сдержать вчетверо превосходящего противника, если им вздумается пойти на нас в штыковую атаку? Дайк, Огл, Пит и даже Ибервиль, обожавший кровь, шумно согласились с Хакторпом. Блад, скрипя зубами, внимательно выслушал все возражения, пытаясь доказать, что он оценил весь риск, что пойдет за Ромом в первых рядах, своим примером вдохновляя корсаров, что атаковать испанцы вряд ли станут, потому что... И вдруг доктор заткнулся на п о л у с л о в е почесал в затылке, а затем в глазах его загорелось вдохновение». Опустив голову, он некоторое время что-то взвешивал, бормоча то «да», то «нет», а потом, смело взглянув в лица своим офицерам, громко воскликнул. «Укуси меня, вампир! Вы все, конечно, правы. Риск очень велик. Но я придумал, как нам выкрутиться. Наш поход за ромом будет ложным». «Мы не заберем ром?» — не поверил с в о е м ушам Волверстон. «Нет-нет, все не так просто, старина. Заберем, конечно, но сначала...» Блад говорил быстро, отчетливо и доходчиво. По мере того, как он объяснял свой хитрый план, лица его офицеров светлели. «Это гениально!» — в один голос закричали все. «Я знаю, знаю!» — застенчиво улыбнулся Блад. Он был падок на похвалу. «А теперь давайте докажем это Дону Мигелю!» «В сущности...» Весь план был построен лишь на самоуверенности адмирала. Благо, этого качества ему было отпущено в избытке, впрочем, как и тупости. Пираты демонстративно подняли якоря и с веселыми песнями двинулись вдоль берега, осторожно держась в недосягаемости испанских пушек. Второй раз попадать под раздачу никому не улыбалось, а если вспомнить, какую добычу они слупили с губернатора Маракайба, то... Воистину, осторожность не зря называют матерью всех добродетелей. Испанский адмирал, заметив паруса пиратских кораблей, блестевшие в ярких лучах солнца, с удовлетворением потирал потные ладони и злорадно хихикал. «Сам Бог толкает их прямо в мои руки», — радостно приговаривал он. «Рано или поздно они должны были решиться атаковать нас». «Значит, сегодня мы положим конец всем грязным пакостям, которые причинял подданным его католического величества короля Испании этот лживый негодяй Дон Педро Сангре! Дон с а н г р е я чтоб его!» Он отдал н е о б х о д и м ы е распоряжение, и береговая артиллерия мгновенно ожила. У пушек выстроилась прислуга, в руках у канониров тлели фитили, но корсарская эскадра почему-то не пошла на убой. а с в е р н у л а к западу. Испанцы в полном недоумении смотрели, как примерно в полутора милях от города все три корабля стали на якорь в пределах отличной видимости, но в недосягаемости для самых дальнобойных пушек. Адмирал торжествующе захохотал, хлопая себя по животу. у Эти трусливые английские собаки колеблются, клянусь богом!» «Они уже проклинают небеса за то, что с нами связались!» «Но что, если они дождутся наступления темноты?» — предположил его племянник, подпрыгивающий от возбуждения. «А потом ночью, без единого огня, на цыпочках, с ножами в зубах, как нападут?» Дон Мигель, снисходительно улыбаясь, взглянул на него. «Что им даст ночь? При чистом небе и полной луне, под дулами моих пушек, будь спокоен, Эстебан!» «Сегодня мы страшно отомстим за твоего отца и моего брата!» В этот момент один из встревоженных офицеров наконец догадался сунуть ему под нос подзорную трубу. Прильнув к окуляру, адмирал не поверил своим глазам. С бортов кораблей спускали шлюпки. Потом туда спрыгивали вооруженные люди, и шлюпки, одна за другой, направились в сторону берега, сплошь укутанного густым кустарником. Дон Мигель, широко раскрыв глаза, следил за лодками до тех пор, пока они не скрылись в прибрежной растительности. «Что означает вся эта чертовщина?» Все пожимали плечами, но никто не знал ответа. Минуты через две или три юный с т е б а н не сводивший глаз с водной поверхности, дернул адмирала за рукав и, протянув руку, закричал. «Вот они, дядя! Проклятые пираты плывут обратно!» Из кустов действительно показались те же шлюпки. Они шли обратно к кораблям, однако теперь, кроме г р е б ц о в там никого не было. Все вооруженные люди остались на берегу. Шлюпки подошли к флотилии и вновь отвезли на берег новую бригаду пиратов. И тут до одного из испанских офицеров наконец-то дошло. «Они хотят атаковать нас суши! Уверен, что ночью они пойдут штурмовать город!» «Ты только догадался, кретин!» — высокомерно усмехнулся адмирал. «Я уже давно это понял, если боги хотят. Кого-нибудь наказать, то прежде всего они забирают мозги. Это, кстати, касается и тебя тоже!» Испанский офицер стыдливо заткнулся. «Мне доложили, там глубокий овраг, надо карабкаться вверх, им просто не хватит людей. А мы остановим Блада всего двумя пушками с крепостной стены». «Так, может быть, нам самим сделать вылазку и напинать им куда не следует?» С надеждой в л е с горячий с т е б а н «Вылазку? Через эти колючие заросли? Чтоб мы там все п е р е с а р а п а л и с ь Нет, нет, мой мальчик. Я дорожу своим маникюром, и мы останемся здесь. Достаточно будет просто послать солдат. И если пираты пойдут в атаку, дать мерзавцам бой. Нас же втрое больше!» Однако через пару часов... Адмирал уже не был так уверен в себе. За это время шлюпки шесть раз доставляли людей на берег, и, как ясно видел в подзорную трубу Дон Мигель, перевезли как минимум 12 легких пушек. Он больше не улыбался и, плюясь во все стороны, орал на своих офицеров. «Какой тупоголовый баран тут врал мне, что корсаров чуть больше т р е х человек!» Они уже высадили на берег по меньшей мере вдвое больше людей. Их тысяча, и они все с пушками. Изумление адмирала было бы куда круче, если бы ему сказали, что на берегу нет ни одного корсара и ни одной пушки. Грибцы возили одних и тех же людей. При поездке на берег они сидели и стояли. А при возвращении на корабли лежали на дне лодок, и поэтому со стороны казалось, что шлюпки пусты. Дикий. безотчетный и все нарастающий страх испанской солдатни перед неизбежной кровавой схваткой с сумасшедшими корсарами, среди которых, кстати, вполне могли оказаться и вампиры, начал передаваться адмиралу. Нет, Дон Мигель не был трусом. Просто он совершенно не хотел умирать, искренне не понимая, как можно драться с превосходящими силами противника. Его и на равных-то не устраивало. Вот пусть Господь Благоволящий Испании поставит пиратов в заведомо невыгодные условия, и тогда-то Дон Мигель покажет им русскую к у с к и н у мать. Испанцы дико боялись ночной атаки, так как все вдруг резко поняли, что у этого кошмарного капитана Блада вдвое больше сил, чем им казалось. И адмирал принял единственно верное, как ему казалось, решение. «Сию же минуту! Перенести нашу артиллерию! Быстрее, сонные болваны!» «Мы должны успеть подготовить этим дьяволам достойную встречу! Я отправлю их в пекло!» И вот перепуганные испанцы на нервах наконец сделали то, на что так рассчитывал Питер Блад. Солдаты и матросы работали как проклятые, вручную перетаскивая громоздкие пушки от моря на противоположную сторону города. Со стонами и криками, обливаясь потом, подстегиваемые грозной бранью и палками своих офицеров, В лихорадочной спешке и панике, спотыкаясь, матерясь и подвывая, люди волокли через шесть кварталов тяжеленные чугунные орудия. А чтобы подготовиться к отражению атаки, которая могла начаться в любую минуту, их нужно было установить заново и полностью подготовить к бою. То есть таскать пришлось еще и ядра, порох, лафеты. Когда уже наступила ночь, испанцы были более или менее подготовлены к отражению врага. Они сжались поближе к своим пушкам, смертельно боясь предстоящего штурма. Безрассудная храбрость сумасшедших дьяволов капитана Блада давно уже стала поговоркой на всех морях Мэйна. Тем временем эскадра корсаров под прикрытием ночи, воспользовавшись отливом, тихо подняла якоря. Три неосвещенных корабля без всякого шума направились к берегу. Капитан Блад приказал спустить все паруса, кроме бушпритных. которые обеспечивали движение кораблей и были выкрашены в черный цвет. Канонир Огл о дал первый прицельный выстрел по оставленным укреплениям. «Какой идиот сказал мне, что они нападут с суши!» — праведно возопил Дон Мигель. «Вон их корабль! Они идут с моря! Тащите пушки обратно, или я всех вас поубиваю!» Каких трудов и нечеловеческих усилий стоило испанцам, чтобы вновь волочить пушки на брошенную батарею, лучше и не задумываться. Однако на полпути часовые доложили о подозрительном шорохе в кустах сзади. Адмирал приказал возвращаться обратно. По факту, в это время оставшиеся пираты приспокойно перегружали в шлюпки заветные бочки с ромом. Элизабет под командованием Хакторпа не могла уйти без алкоголя. Однако к тому времени, когда едва держащиеся на ногах люди уже катили пушки по улицам, пройдя практически меньше четверти пути, Огл сделал второй выстрел, четко обозначив будущие цели. Дон Мигель, более похожий на Кастильскую версию Буриданова осла, решил, что самое разумное — обороняться там, где стоишь, и еще раз потребовал вернуть пушки. Кажется, у бедных испанцев От отчаяния и противоречивости капризов командующего кончилась даже ругань. Юный с т е б а н и тот уже лез с кулаками на дядюшку. Меж тем Арабелла дождалась Элизабет и Инфанту, и когда все три корабля почти поравнялись с пустыми береговыми укреплениями, повела эскадру вперед. Испанские часовые слишком поздно соизволили заметить в темноте неясные очертания кораблей и услышать тихий плеск рассекаемых волн и нежное журчание кельваторных с т р о й «Гадские пираты!» В ночном воздухе раздался такой взрыв бессильной человеческой ярости, какого, вероятно, не слышали даже строители Вавилонской башни. Тем временем Элизабет, проносясь мимо, произвела по укреплениям сокрушительный залп из всех своих пушек левого борта. Вот тут только адмирал понял, что его нагло одурачили, хотя и не до конца сообразил, как именно. В диком гневе Дон Мигель, топая ногами, приказал снова перенести на старую батарею с таким трудом унесенные оттуда пушки. Он погнал канониров вернуться на те батареи, которые охраняли подход с моря. Усталые артиллеристы чуть не заплакали от обиды. Но в этот момент шарахнули пушки-инфанты. Второй залп обрушился на несчастную береговую линию. — Огонь! — не своим голосом, почти фальцетом взрывел адмирал, и перепуганные артиллеристы тупо исполнили приказ. Дальнобойные пушки Маракаеба пальнули из разных мест во все стороны. Кто в море, кто по берегу, кто в город, кто в звездное небо. Естественно, если кому и досталось, то не корсарам. В ответку посреди ночи прогремел ужасающей силой бортовой залп Арабеллы, поднимавший все свои паруса. Ошарашенные испанцы издалека увидели ее красный корпус, освещенный огромной вспышкой огня. Скрип фалов утонул в грохоте пушек. И Арабелла исчезла как призрак в благоприятствующей мифологизации темноте. Два чудом... уцелевших испанских часовых, жалобно и наугад пальнули в ночь из мушкетов. Зачем? Но пусть. Однако уходящие пиратские корабли не произвели больше ни одного выстрела. Они и так победили. Фактически береговых укреплений Маракайба больше не существовало. Подгоняемая хорошим южным бризом, эскадра Блада развернулась к старому форту. когда в узком проходе в розовом тумане грядущего рассвета показались далекие очертания двух кораблей. Это храбрый капитан Сан-Филиппо привел встреченного им с а н т а н и н ь ю и, судя по всему, испанцы были решительно настроены поквитаться. Они же не знали, что в форте все еще оставались два десятка вампиров, давно держащих проход под дулами старых пушек. Клыкастые канониры, Ученики Огла успели произвести не более десятка выстрелов, а Сан-Филиппо уже начал тонуть. И командир второго корабля по-тихому спустил свой флаг, разумно решив, что храбрость не всегда хорошо сочетается с жизнью. Тем временем в нетронутом пиратами Маракайба хихикал себе в кулачок вице-губернатор, исполнивший свой долг перед семьей и спасший город. А Дон Мигель орал на всех подряд, рвал волосы на груди и потрясал кулаками, изрыгая самые страшные проклятия в смеющиеся небеса. На самом же деле он со страхом думал о том, каким магическим образом объяснит высшему совету его католического величества все обстоятельства ухода пирата Питера Блада из столь прекрасной засады с двумя двадцатипушечными фрегатами, ранее принадлежавшими Испании. Отметим, он еще ничего не знал о 250 тысячах песо и всякой другой ценной добыче. Ведь проклятый ром, коварные корсары умудрились п е р е в е с т и на борт инфанты. Хотя, что взять с конченого н идиота, облеченного властью? Личный долг капитана Блада становился просто огромным, и дон Мигель Эспиноса страстно поклялся перед самим адом взыскать его сполна, чего бы это ни стоило. Поверьте, опасно бросаться такими горячими словами. За них всегда приходится отвечать. Но еще более опасно отдавать скоропалительный приказ быстренько найти и доставить к нему в палатку настоящего вампира. Капитан б л а т меж тем приказал команде Санта-Ниньо погрузиться в шлюпки, милостиво позволив им отправиться обратно на Рубу или в Маракайба, или к черту на Рога, или куда еще только заблагорассудиться. Он был настолько великодушен, что даже подарил им пару своих лодок из тех, что успешно изображали перевозку пиратов. «Уж простите за то, что застанете Дона м и г е л я в дурном настроении. Передайте адмиралу привет и скажите, что за все несчастья, выпавшие на его голову, он должен винить только самого себя. Я его первым не трогал, даже наоборот, подарил почти 50 т ь д ы с я ч песо». за которые меня, представьте только, угостили всего одним стаканчиком разбавленной малаги. Ну не старый ли скопердяй?» С этими словами Питер отпустил капитана Санта-Нинья и приступил к осмотру своего нового трофея. Обыскивая корабль, пираты обнаружили, что в его трюмах находится живой груз. «Рабы?» — предположил Волверстон. Но из трюма вдруг выполз кривоногий каузак, щурясь и м о р щ и с ь от яркого солнечного света. Корсары, поднимавшиеся вслед за ним, последними словами лаяли бретонца за трусость. Да, стыдно было всем, ведь по факту их спасли те самые люди, которых они предали и бросили, обрекая на гибель. Еще вчера вечером Санта-Нинья потопил тот самый шлюп, на котором французы отплыли из форта. к а з а к чудом спасся от виселицы, но получалось лишь для того, чтобы на долгие годы стать посмешищем берегового братства. И еще долго во всех кабаках на острове т о р т у г а его издевательски расспрашивали «Куда же ты девал свое маракайбское золото?» Каузак плевался и ругался на всех языках, но над ним просто ржали или били в морду.